Глава четвертая. Визит на биржу. Внезапную перемену в настроении медвежонка первой из всех домочадцев приметила миссис Бёрд. «Ничего не понимаю», — призналась она на следующий день. «Вчера утром он был такой бодрый, жизнерадостный, а теперь у него вид медведя совершенно убитого горем». «Надеюсь, он не переутомился во время путешествия?» — встревожилась миссис Браун. «Нет». Что-то с ним вчера такое приключилось, когда он ходил на рынок за покупками. Покачала головой миссис Бёрд. Он вернулся с ужасно кислым выражением и даже не доел за обедом свою порцию сладкого пудинга. Вы правы. Как-то он странно себя ведет, согласилась миссис Браун. Вчера я застукала его в саду. Он взял у Генри коловорот и сверлил в земле дырку. Вид у него был страшно расстроенный. Хотите знать мое мнение? «Тут дело в деньгах», — решительно высказалась миссис Бёрд. «В деньгах?» Миссис Браун встревожилась еще сильнее. «Почему вы так думаете?» Он вчера весь вечер подсчитывал свои доходы и расходы. Мрачно объяснила миссис Бёрд. «А когда закончил попросил мне меня красные чернила. Кроме того, помните эту историю с газетой сегодня утром?» И еще он за завтраком задавал мистеру Брауну очень странные вопросы. «Мистер Браун работал в лондонском Сити каждое утро за завтраком...»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 а сегодня с утра оделся во все парадное куда-то ушел. Чует мое сердце дело нечисто». Как бы в подтверждении своих слов миссис Бёрд принялась энергично выметать четкой пыль из угла столовой и при этом все поглядывала в окно. Но хотя глаза у нее и были удивительно зоркими, Падингтона она не увидела. и для этого ей пришлось бы пронзить взглядом не только множество зданий, но и кучу других предметов. Потому что... Тот самый медведь, который вызывал у нее столь мрачные подозрения, был в этот момент, кроме всего прочего, надежно скрыт за плотным слоем темных костюмов, шляп, котелков, портфелей и сложенных черных зонтиков. Только он вынырнул из метро, как сразу же оказался в густом потоке людей, который увлек его как течение пробку. Строго говоря, медвежонку никогда еще не доводилось оказываться в такой густой и огромной толпе.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 «Если можно булочку и чашку какао, пожалуйста», — попросил Падзингтон. Его несказанному удивлению добродушное выражение как по волшебству исчезло с дяденькиного лица, а на его месте появилось другое, которое медвежонку совсем не понравилось. «Булочку!» — возмущенно воскликнул дяденька. «Да еще с какао!» «Тут да будет тебе известно серьезное заведение, а не кафе!»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 вот на фондовую биржу разрешен только под удостоверение. Это как такой клуб, ну, сам понимаешь, причем только для привилегированных членов». Последние слова он произнес совсем свысока. «А можно и мне выдать удостоверение?» С надеждой спросил Пазингтон, опуская лапу в карман своего синего пальтишка, где был припрятан десятипенсовик. «Выдать удостоверение?» презрительно хохотнул дяденька.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 «Кредит-способность», — продолжал он покровительственным тоном, — «это такая штука, которая либо у тебя есть, либо у тебя ее нет. Для этого требуется проверить твой банковский счет». «Мой банковский счет?» — повторил Падзингтон в конец озадаченный. «Ну, с этим у меня все в порядке. Я свои банки каждый день считаю. Вот сейчас у меня дома три с половиной банки мармелада». И миссис Бюрт обещала купить еще одну про запас. Швейцар громко запыхтел. За долгие годы работы на фондовой бирже ему не раз попадались клиенты, с которыми трудно найти общий язык. Но такого непонятливо он, пожалуй, не помнил. «Ну все, хватит», — сказал он сурово. «Давай-ка ступай своей дорогой. У меня тут дел не в проворот. Некогда мне болтать со всякими медведями»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 я правильно расслышал у тебя не настоящая акция он нагнулся и принялся рассматривать бумагу которую пазингтон крепко держал в лапе где это ты такую приобрел медведь поинтересовался он и повел пазингтона в другой конец зала в какой то двери я купил ее на рынке порта белла пояснил пазингтон довольное что дело наконец то сдвинулось с мертвой точки «Только мне кажется, она какая-то неправильная, потому что дяденька так и не пришел заплатить мне проценты. Вот я решил разобраться, насколько она ценная». «Подожди-ка здесь, медведь!» Как бы между делом предложил дяденька, вводя медвежонка в комнату, где стояли мягкие кожные кресла. «Я сейчас вернусь». Дверь за ним захлопнулась со щелчком.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 Дверь распахнулась, и на пороге показался швейцар. А рядом с ним, удивительное дело, стояли еще два дяденьки, оба в плащах и фетровых шляпах. «Он самый есть», — проговорил швейцар, указывая на Паддингтона. Первый дяденька вошел в комнату и помахал каким-то удостоверением. «Полиция», — отрывисто произнес он, «боюсь, вам придется пройти с нами в отделение». «Пройти с вами в отделение?» повторил Падзингтон, ужасно удивившись, что такие взрослые дяденьки не знают элементарных математических действий. «А сложение, вычитание и умножение вы уже проходили?» Дяденька бросил на него недобрый взгляд. «Пройти в отделение полиции», — повторил он сурово. «Там проверят, чисты ли вы на лапу и возьмут у вас отпечатки». Падзингтон так и подскочил. «Конечно, чисты я вчера ванну принимал», — воскликнул он возмущенно. А после ванны я нигде отпечатков не оставляю. можете сами у миссис Бёрд спросить. Оба дяденьки в штатском многозначительно переглянулись. Хорошо маскируются. Сказал второй первому словно и не слышал последних слов медвежонка. Тверка, я почему-то всегда думал, что Дэнди Джим куда выше ростом. «Дэнди Джим?» — ошарашенно повторил Паддингтон. «Меня мог бы и провести». Сознался первый дяденька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 «Все, перечислять пальцев не хватит». «Уж теперь-то он у нас сядет в тюрьму и надолго», — посылил второй дяденька. Паддингтон переводил взгляд с одного на другого. «В тюрьму?» — воскликнул он в ужасе. «За какую-то дурацкую акцию?» «Это ты, судьи, расскажешь», — прервал его первый дяденька. «Торговля фальшивыми акциями — серьезное преступление». «Но я ею не торговал!» — воскликнул Паддингтон, размахивая в воздухе своей бумажкой. — Я ее, наоборот, купил и заплатил пятьдесят фунтов. Причем на каждом фунте был специальный отпечаток моей лапы. А еще я записал на акции все их номера. — Как ты сказал? — один из сыщиков выхватил у Паддингтона его бумагу и принялся внимательно ее разглядывать. — Ты записал номера всех фунтовых банкнот? — Тут он осёкся, потому что Падзингтон пули пролетел мимо и выскочил за дверь. «Эй, стой!» «А ну, вернись!» — закричал второй сыщик. Но они не успели и шагу ступить, как Падзингтон уже скрылся за дверью. Он несколько раз озабоченно оглянулся через плеча быстренько приметил, что у входной двери стоит загораживая дорогу другой швейцар, привлеченный шумом, а потом развернулся и ринулся в самую гущу биржевой суеты. Впервые за это утро Пазингтон порадовался тому, что фондовая биржа — такое людное и суматошное место. Он так до конца и не понял, за чего разгорелся весь сырбор. Однако в целом ему вся эта история совсем не понравилась. В такие моменты, когда гораздо проще исчезнуть, чем пытаться объяснить, как все обстоит на самом деле. А для того, кому требуется быстренько исчезнуть, фондовая биржа оказалась самым подходящим местом. Лучше и не придумаешь.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 Разговор с полицейскими обещал быть долгим и путанным. «Пойду поджарю еще яичницы с беконом», — рассудила она. «Побегаешь тут за медведями, всякому небось есть захочется. А с нашим медведем они едва ли за пять минут разберутся». «Вот это да!» — высказался Джонатан через некоторое время, когда жизнь более или менее вернулась в свое обычное русло. «Повезло же Паддингтону завтракать с двумя настоящими сыщиками».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 весьма-весьма подходящий. На мой взгляд, даже если бы сам Пазингтон писал об этом происшествии, он не смог бы придумать лучшего заголовка. И все с ней дружно согласились».